которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Книга Бытия, глава 4, стихи 9 11. Господь дал Каину понять, что целых семь поколений подряд никто не убьет его. Поэтому Каин заключил союз с Люцифером, Семьясой и их войском, чем разозлил других архангелов. И ангел Резиэль приказал отцу Каина, Адаму, сохранить книгу, чтобы грехи людей оставались в их памяти. «Не забывая о том, что ты уже однажды разозлил Господа в саду Эдема», сказал Разель: «И в тот день вы, люди, стали непослушными. Поэтому возьми Каина, твоего первого сына, пойди туда и принеси его в жертву». Тогда Господь вернется к тебе, и рай снова откроется. «Почему он должен умереть?» — спросил Адам. «Он давно был наказан за то, что сотворил. Разве Господь не сказал Каину о том, что никто не убьет его? Нельзя убивать изгнанных. Это священный закон!» Разель, Божий ангел, улыбнулся. «Закон»? распространяется лишь на тех, кто придерживается заповедей. Но семь поколений уже сменилось, и его время настало.